Глава 17 Утро встретило меня жуткой головной болью и отчаянным желанием суицида. Да, вчера было так хорошо, что именно поэтому сегодня так плохо. Видимо, в этом и заключается закон всемирного равновесия. Нельзя, чтобы все время хорошо. От этого что-нибудь в организме может слипнуться. Через маленькое окошко в комнату проникало просто невероятное количество солнечного света. Как такое возможно? Оставалось только догадываться. Без черной магии тут явно не обошлось. Зловредный свет отдавался мучительной резью даже в закрытых глазах, и открывать их ей малодушно не решалось. Во рту словно ночью проскакал табун лошадей, оставив после себя только жуткий привкус на языке и суш пустынных песков. Словом, самочувствие было омерзительным и требовало решительных срочных действий, но сил даже на то, чтобы просто лежать, хватало с трудом. «Доброе утро, дорогая!» — нежно промурлыкал супруг, чей голос показался мне металлическим скрежетом по стеклу. Каждое слово, словно молотком, забивало тупой гвоздь в измученный похмельем мозг. Давненько я так не напивалась, а начиналось все вполне невинно. С одной кружечки пива. Неимоверным усилием воли приоткрыла один глаз, попыталась сфокусировать его на вилеле и закрыла. «Зачем над собой издеваться?» Эльфа я и так вижу регулярно, так что вряд ли обнаружу что-то новое в его облике. И вообще, муж жаворна, когда жена является совой, невероятный садизм. Как можно быть таким довольным жизнью в неимоверную рань? Если меня разбудить до девяти утра, я готова только пить кофе и убивать, неважно в какой именно последовательности. Не навязывай своего мнения. Хотелось ездить я, но удалось только прохрипеть нечто нечленораздельное, напоминающее то ли кряканье полузадушной утки, то ли последний всхлип умирающего лебедя. Из сушенных губ коснулся прохладный край кружки. Все-таки муж в хозяйстве существо не совсем бесполезное. Благодарно подумала я, но тут же передумала, так как в доверчиво открытый рот хлынула непонятная густая жидкость невероятно мерзкая на вкус. Попыталась выплюнуть, не дали. Мягко, но настойчиво влили всю, проследили, чтобы проглотила. «Сдурел?» — задохнулась от возмущения я. Я, конечно, грезила самоубийстве, но способ можно выбрать и более гуманный, не употребляя внутрь всякую гадость. Желудок солидарно заурчал. В горлу подступила едкая желчь, но не стошнила, уже неплохо. «О, вот и голос прорезался!» — хмыкнул остроухий садист. «Скажи мне, радость моей жизни, ты вчерашние события хорошо помнишь?» Я открыла такие глаза и даже умудрилась фокусировать их на возлежащем рядом, полностью одетом супруге. Вид у него был до противного свежий, бодрый, но какой-то напряженный. Интересно, что я такого успела учудить. Так, как в бордель с Нарандериэль и Акельем ходили, помню. В тюрьму угодили, песни там распевали. Потом за мной пришел Вилэль, По этому поводу он расстраивался уже вчера, так что вопрос вряд ли относится конкретно к этим событиям. А потом я пошла за водой, встретилась с Лисой. С ней был какой-то некромант с наследством. Мы выпили пиво, потом еще выпили пиво, потом еще, а потом решили почитать книжку на замочке. Некромант, кажется, был против, и ему решили больше не наливать. Слишком уж он буйствовал, даже кружку локтем опрокинул. Хорошо, хоть свою. В книжке оказались забавные письмена, очень напоминали арабскую вязь. Я такую на обложке книжки с восточными сказками видела. Мы с Лисой стали их типа читать. Больше придумывали, конечно, потому что такие закорючки ни я, ни она прочесть не смогли бы. Выходило очень смешно. Мы смеялись, потом пришли зомби и испортили нам все веселье. Мы расстроились, стали их выгонять. Затем Лиса стала кататься на линке, А я потеряла кастет. Вопрос, где я его взяла, оставался открытым. Изначально ни у кого кастета не было, но не зомби же его принесли. «Ну, что опять-то не так?» — осторожно поинтересовалась я. «Зомби сами к нам пришли. Мы их, честно, выгоняли. А если ты расстроился по поводу того, что я приставала к тебе в бане, то ты сам виноват. Нефиг было ко мне голым в бассейн прыгать. Вот». И нечего теперь из себя разыгрывать жертву сексуального насилия. Ты не особо сопротивлялся, между прочим. В таких ситуациях нет, надо говорить более решительно, а не травить жену утром всякой гадостью». С выводами где-то я угадала, так как Велель слегка расслабился. Ха, «Это зелье от похмелья», — хмыкнул он. «На вкус, конечно, жуткая дрянь, зато действенная». Я задумалась, стараясь оценить свое самочувствие. «Хм...» Не хочется признавать, но он прав. Мерзкий вкус во рту остался, но в голове прояснилось, и солнце уже не так бесило. Я подняла руку. Не трясется, Да и слабость, какая обычно бывает с похмелья, не ощущается. Жизнь начинала налаживаться. «Полезное редко бывает вкусным», — согласилась я, припоминая, каких трудов мне стоило говорить себя есть «черешковый сельдерей». Организм плевал на замечательные свойства овощи и настойчиво отказывался принимать его внутрь. «Ну да». Эльф ласково провел по моим спутанным сосна волосам. «Я должен извиниться перед тобой и очень надеюсь, что ты меня простишь». Я с недоумением посмотрела в яркий сапфир его глаз и разглядела в них тень раскаяния. Или мне это показалось? Не суть. Вот это я понимаю хорошее воспитание. Вчера целый день чудила я... А он прощения просит, хотя о французах не имеет никакого понятия. «Ну, раз должен», — сделала широкий жест я. «Извиняйся, только сначала дай мне водички, а? Очень пить хочется». Виллель тут же подал кружку воды, и я выпила ее залпом. О, бальзам на мою душу, живительная влага для моего организма. «Я переборщил вчера», — начал покаяние супруг и замолк. «С паром? С мылом? С купанием?» подкинула несколько подходящих вариантов я, когда пауза слишком затянулась. «Что? С чем переборщил-то? Я был слишком груб с тобой. Это непозволительно». Нервно дернулся он. «Хм... Он явно раскаивался не в том, что слишком сильно нажимал на мочалку, когда тёр мою спину. Капец, как не люблю такие разговоры. Ну, ты действовал немного жестче чем обычно, но я вроде бы не кричала «помогите!» «В брачную ночь ты тоже помогите», — не кричала. Тихо напомнил он. «Ну, знаешь ли», — взвелась я, — «это совершенно разные вещи. Когда я спала и за себя не отвечала». «А вчера ты за себя отвечала?» — уточнил он. «Это вряд ли». «Да». Переговоры зашли в тупик. «Ладно, давай, чтобы в следующий раз не вводить друг друга в заблуждение, придумаем стоп-слово», — выдвинула практически гениальную идею я. «Ну да, я начитанная девушка и смотрю разные фильмы. В реальности подобное слово мне ни разу не понадобилось. Ролевые игры в постели не вызывали вдохновения и крайне неудачно заканчивались. Помнится, один из бойфрендов в процессе такой игры умудрился наступить на хвост собственной кошки, тут же был ею изцарапан, споткнулся, упал, вывихнул лодыжку, получил сотрясение мозга, ударившись о спинку кровати». Так что в больничку потом играли в травпункте. Ну его нафиг, такое разнообразие. «Стоп-слово?» — непонимающе нахмурился он. «Обалдеть, мужику тысячу лет, а он не знает, что такое стоп-слово. Или он притворяется? Например, я говорю «велосипед», и ты прекращаешь делать то, что делал. Все просто, любой легко справится». «Почему «велосипед»?» — тут же насторожился он. «Что вообще такое этот «велосипед»?» Это такая железная штука с седлом, колесами и педалями. Человек садится на нее, крутит педали и едет. И я понятия не имею, при каких обстоятельствах могу упомянуть это слово в постели просто так. Оно идеально подходит. Понятно? Понятно. Значит, ты на меня не сердишься? Конечно, нет. И раз у нас такой милый откровенный разговор, то я тоже хочу кое-что прояснить. «Кажется, позавчера, когда ты влез в окно, предварительно напившись линком, и бормотал что-то о необходимых наказаниях, мы друг друга не поняли». «О, наша молчаливая колдунья проболталась», — догадался Вилель. «Разве я кричал «помогите»?» Он медленно растянул губу в чувственной улыбке. «Вроде бы нет», — согласилась я. «Значит, у нас все нормально?» «Нормально», — тихо рассмеялся он. «Это вряд ли. Странно». Восхитительно, необычно, но уж точно ненормально. Его губы коснулись моих в нежном поцелуе, явно собираясь наглядно продемонстрировать, как оно, когда странно, восхитительно, необычно и совершенно ненормально. Некоторое время спустя, когда мы оба немного отдышались и пришли в себя настолько, что могли общаться целыми фразами, плавным текучим движением хищника Виллель покинул кровать. Невольно залюбовалась вкратчивой грации мужа. Вряд ли эльф устраивал представление собственного одевания специально для меня. Скорее движение отточено за века практики. И да, он прекрасно знал, какое впечатление производит. Сапфировые глаза лукаво блеснули, когда Виллэль обернулся и посмотрел на меня. Чувственные губы изогнулись в самодовольной чисто мужской улыбке. «Я знаю, о чем ты думаешь, плохая девочка, и мне это нравится». Я невольно порозовела от смущения. «Ну вот, теперь еще и краснее. И, разумеется, покраснела еще больше. Поверни спиной, скомандовал он. «М -м, да что я там не видела! тут же возмутилась я наглым лишением зрелища. Радость моя! Когда у нас будет больше времени, устрою любую персональную демонстрацию. Сейчас просто заплету твои волосы. Намочишь, когда станешь мыться, а сушить долго. Мыться. Хотела переспросить я, но увидела бадью с водой и передумала. Да, я умудрилась не заметить огромную деревянную бандору, стоящую прямо посередине крохотной комнатки. Думаю, это произошло потому, что сначала меня поразило жесточайшее похмелье, а потом мы были слишком заняты, чтобы обращать внимание на изменения в интерьере, даже если оно значительное. Вилель, как оказалось, дальновидно озаботился не только гигиеной, но и завтраком. На сундуке стояли тарелки, кружки, заботливо прикрытые чистым льняным полотенцем. В животе тут же заурчало. Хорошая штука — этот отвар от похмелья. Он даже есть захотела. «А мы куда-то спешим?» — осведомилась у супруга, послушно поворачивая спиной. Вилель прекрасно заплетал как свои волосы, так и мои. Я же вечно невероятно мучилась длинными сиреневыми прядями, мечтая отрезать их хотя бы до плеч. «Видишь ли, радость моя!» Супруг несколькими уверенными движениями расчесал мои волосы, затем разделил на пряди и принялся заплетать в косу. «Местные стражники во главе с их доблестным капитаном желают лично проводить нас из города. Видимо, мы произвели на них неизгладимое впечатление, поэтому прошу тебя не затягиваться в ванной и завтраком». «А ты...» Я уже поел и собрал наши вещи. Осталось только закупить припасы. Хочешь в дорогу что-нибудь особенного? Ну, неуверенно протянула я, гадая, что бы мне хотелось съесть на очередном привале. Вкусненького чего-нибудь. Фруктиков, например. Хорошо. согласился эльф, уложил косу вокруг моей головы, закрепил шпильками и удалился. м Ванная! С наслаждением выдохнула я погружаясь в истиленную простынёй бадью. В дверь постучали, когда я успела вымыться, одеться в дорожный костюм, расправиться с яичницей из двух яиц и собиралась откусить от пирога с начинкой из вишнёвого варенья. На пороге оказались лиса, Нарандериль и акиель, не расстающийся с лютней. «Вот он, истинный походный бард, всегда готовый сложить балладу о наших приключениях». От колдуньи откровенно попахивало, если не сказать, что смердело, Принцесса и романист выглядели, как парочка, проведшая бессонную ночь. Что ж, ночка у них действительно выдалась еще та. Тюрьма — это вам не курорт для особ королевской крови. Оба были в походной одежде и то хлеб, а Кель в костюме одолиски. Хм, странное зрелище. «Вижу, у вас выпустили из тюрьмы», — констатировала я после обмена приветствиями. «Могла бы попросить мужа освободить нас раньше», — началась претензий на рандирель. Мы всю ночь провели в холодном помещении на очень сомнительной подстилке и в компании крыс. Если я подхвачу простуду, виновата будешь ты». «Ну уж нет. Записку кто скрыл? Нас из-за тебя, между прочим, опоили». Тут же взяла самоотвод я. «Хорошо, хоть живы остались». До да полно вам, леди». Вклинился Окель, потрясая жизнерадостной улыбкой оптимиста, способного найти в любом происшествии свой плюс. «Я таких впечатлений набрался». «Такой сюжет придумал!» Он мечтательно закатил глаза, давая понять, что будущий роман потрясёт всех и вся. После прочтения леди станут томно вздыхать, их мужья станут искать автора, чтобы проучить. «Ага, я вижу, некоторые уже с вечера набрались», поджала губы принцесса. «Перегаром это хлятины несёт». «Неправда?» — тут же встала в позу я. «Я мылась и зубы чистила». О, ванна!» Сладострастно выдохнула колдунья, узрев бочку с водой и ринулась к вожделенной емкости, оттеснив меня с дороги плечом. «Вода холодная!» — предупредила я. «Согрею!» — беспечно отмахнулась лиса, доставая магический амулет для подогрева воды. «И грязная! Я в ней уже мылась!» «Плевать!» — ничуть не расстроилась девушка. «Видела бы ты, где нам с Лингом пришлось сегодня мыться. Нас вчера в конюшне не пустили, чтобы не пугать лошадей». Пришлось ночевать на улице под навесом. Лорд Киэль, отвернитесь!» Эльф вошел внутрь и послушно отвернулся к двери. Нарандериэль нагло оккупировала кровать и завладела куском вожделенного пирога, благо пирогов было несколько на выбор. Тем временем Лиса сорвала с себя одежду, влезла в бочку, намылила голову душистым мылом и принялась яростно тереть. «О, и завтрак есть!» — оценила изобилие снеги на сундуке она. Я успела твоего чашку с травяным отваром, кусок пирога с яблоками. Остальное со скоростью саранчи уничтожали непрошенные гости. Пирог оказался вкусным, начинка сочная, а тесто тонкое и хорошо пропечённое. — Кстати, а как тебе Вилель пустил в комнату? — поинтересовалась Лиса. — Он же такой чистоплюй, всегда такой чистенький, аккуратный, дорогим парфюмом пользуется. — Что значит «пустил»? Пожала плечами я, откусывая приличный кусок от своего десерта. Я же не кошка, которую в постель с грязными лапами не пускают. Он меня сам принес, Предварительно в бане отмыл, конечно, но принес точно сам. «Ничего себе!» — удивленно присвистнула колдунья. «Баня же ночью закрыта. Мы с Линком до утра ждали. Правда, нас и утром не пустили. Хозяин сказал, что после нас неделю мыльню проветривать придется. Хам!» «Отказывать Велелю смертных нет», — гордо сообщила я. «Он кого хочешь разбудит». «Это да», — согласилась Лиса. «Этот уговаривать умеет. Вот чего я точно никак не пойму, это почему у тебя вечером баня, в комнату на руках носят, утром в ванна в номер и завтрак чуть ли не в постель, а у меня — скандал. Колись, хорошо дала, что ли?» Я поперхнулась и покраснела, потрясённая грубым откровенным вопросом, а Киэль закашлялся. Нарандерель удивленно захлопала глазами. «Чего дала?» — недоуменно уточнила она. «Любовь и ласку!» После небольшой паузы пояснил романист. «Вот что значит мастер художественного слова. Всему найдет приличное описание». «Я угадала!» — восхитилась Лиса. «Но ну, ничего себе! Тебе с мужем повезло! И помыл, и употребил, и утром накормил. А Линк до сих пор на меня обижен!» Подумаешь, испачкала чуть-чуть, какие мы нежные! Ты на нем, как на доске, по всему трактиру по останкам у мертвей каталась, напомнила я. Подумаешь! Выпила немного больше, чем планировала так не лезь под горячую руку, когда я зомби бью, отмахнулась она. Кстати, а где твой благоверный, а то нам надо выдвигаться. Провизию закупает, объяснила я отсутствие супруга. Впрочем, останься, Вилель. Все бы мы в комнате не поместились. Наверное, оно и к лучшему.